Доктор Айболит за работой Каждый день к доктору Айболиту приходили звери лечиться. Лисицы, кролики, тюлени, ослы, верблюжата. У кого болел живот, у кого зубы. Каждому доктор давал лекарства, и все они сейчас же выздоравливали. Однажды пришел к Айболиту безхвостый козленок, и доктор пришил ему хвост. А потом из далекого леса пришла вся в слезах медведица. Она жалобно стонала и хныкала, из лапы у нее торчала большая заноза. Доктор вытащил занозу, промыл рану и смазал ее своей чудодейственной мазью. Боль у медведицы сию же минуту прошла. «Чака!» Закричала медведица и весело побежала домой, в берлогу, к своим медвежатам. Потом к доктору приплелся больной заяц, которого чуть не загрызли собаки. А потом пришел больной баран, который сильно простудился и кашлял. А потом пришли два цыпленка и привели индюка, который отравился грибами-поганками. Каждому каждому давал доктор лекарство и все в тот же миг выздоравливали и каждый говорил ему чека а потом когда все больные ушли доктор айболит услыхал как будто что то шуршит за дверями войдите крикнул доктор и пришел к нему печальный мотылек и я на свечке себе крылышко обжег «Помоги мне, помоги мне, Айболит, Мое раненое крылышко болит!» Доктору Айболиту стало жаль мотылька. Он положил его на ладонь И долго разглядывал обгорелое крылышко. А потом улыбнулся и весело сказал мотыльку, «Не печалься, мотылек, ты ложись на бочок, Я пришью тебе другое, шелковое». «Голубое, новое, хорошее крылышко!» И пошел доктор в соседнюю комнату и принес оттуда целый ворох всевозможных лоскутков — бархатных, атласных, батистовых, шелковых. Лоскутки были разноцветные — голубые, зеленые, черные. Доктор долго рылся среди них, наконец выбрал один — ярко синий с пунцовыми крапинками, и тотчас же выкроил из него ножницами отличное крылышко, которое и пришил мотыльку. Засмеялся мотылек и помчался на лужок, и летает под березами с бабочками и стрекозами, а веселый Айболит из окна ему кричит «Ладно, ладно, веселись, только свечки берегись!» Так возился доктор со своими больными до самого позднего вечера. Вечером он прилег на диван и сладко заснул, и ему стали сниться белые медведи, олени, моржи. И вдруг кто-то снова постучал к нему в дверь.